А разве татары писателями бывают? Неньки ещё как, вздохнул дядя Юра. Ты ладно, ты что хотел? Только быстро. Ко мне ещё один должен сейчас прийти. Он взглянул на часы. То ж татарин. Дядя Юра засмеялся. Роман, не тяни кота за эти самые. Чего хотел быстро? Дядь Юр, а я не дурак? Редактор задумчиво посмотрел на него. Так тебе сказать. Пока вроде нет. А там кто знает, как дело пойдёт. Все проблемы. Дядя Юра приподнялся и поправил под собой разноцветную лоскутную подушечку, которую ему подарила на День Победы тётя Оля. А зачем вам подушка? Ты дурака не валяй, чего надо? Ромка опустил голову. Мы с Вовкой сняком Жукевичу нос защемили. Дядя Юр пожал плечами: дело вот-то, и побили. Это уже нечто, а то нос причина. Он Лену Шарову предал, ясно сказал дядя Юра. Итоги с родителями вызывают, пробурчал громко. Вовку уже мать бьёт. Почему не отец? живо поинтересовался дядя Юра. У него отец на фронте погиб под Сталинградом в 41. -м. Ах вот, как дядя Юра улыбнулся. Вовкет сколько лет? 11. Он на второй год оставался. А на дворе у нас какой год сейчас? Шестидесятый. Ромко пожал плечами, удивляясь дяде Юре, про которого тётя Оля всегда говорила, что Юрка гений. Дядя Юра остался доволен Ромкиным ответом, он долго смеялся, по-женски тряся плечами. Сходить в школу вместо мамы. Дядя Юра перестал смеяться. Не понял? Таня один раз уже ходила, она в 9 классе. Но Клара велела, чтоб родители, мамы нет, она завтра из родильного дома выписывается. У неё там ребёночек. Девочка умерла. 41 см, вес 310. "Вон оно что?" дядя Юра взлохматил седые волосы. "Да, брат. А может отец? Он приходил к бабушке плачет весь." "Тоже понятно", кивнул дядя Юра и прикурил от зажигалки в форме маленького пистолетика. "Дай посмотреть, пожалуйста". Дядя Юра кинул ему пистолет. Да, не мюзик-холл прямо, скажем. Кто вызывает? Клара, директор. Она отца твоего видела? Она же его знает наверняка? Не, не знает, точно не знает. Он один раз только приходил 1 сентября. Он на вас похож, нос большой, нога хромая. В тактомке добавил усмехнувшийся дядя Юра. Когда вызывают? Завтра. Дядя Юра посмотрел в календарь. Ладно, схожу. Как отца по отчеству? Тфу, он же Олькин брат, Леф Альсанч. Спасибо, дядя Юра, Ромка положил на стол пистолетик. До свидания. Погоди, дядя Юра взял зажигалку со стола и подкинул несколько раสน на ладони. Держи. Ромка поймал пистолетик и с радостным воем, пока дядя Юра не передумал, помчался вниз. На последнем лестничном пролёте он съехал по перилам, чуть не сбив с разгона бронзовую голову Пушкина у гардероба. По басманному дул ветер, кувыркая мокрые тополинные листья. Ромка поглубже натянул фуражку. Из подворотни картонажной фабрики выехала знакомая телега, на козлах сидел Вовка. "Пр", сказал он Меренину. "Тебя лупили?" Нет, виноват, ответил Ромка. Меня не бьют, а меня мать выдрала, похвастался Синяк. Мне зажигалку подарили, во. "На совсем", не поверил Вовка. "Лаван, знаешь, что? Она наша общая будет, ага". "Класно", сказал Вовка и засунул пистолетик себе в карман. "Может, тебе жалко?" "Да почему?", пожал плечами Ромка. Пускай у тебя пока побудет. Если хочешь, конечно. Хочу. Ты куда сейчас? Ног ногу убери. Смотри, копытом наступит.